Глава 10 Караван двигался медленно. Вокруг тянулось жневье. Урожай с полей был уже убран. Вдоль дороги стояли высокие копны сена. Пустота и безлюдье, пока не настанет время нового сева. Юг земли Карн-Аполосарь. Здесь начиналась серединная равнина, хорошая земля, где вдостоль и солнца, и влаги. Караван двигался медленно, и молодому Корниту Сотнику, командовавшему охраной, от этой медлительности было не в Он то и дело пускал коня в скач, вырываясь на четверть мили вперед или галопом вдоль дороги назад, где запыленные валы мерно тянули вазы на высоких сплошных колесах. Скрипели оси, щелкали кнутами погонщики в широкополых соломенных шляпах, басом взрёвывали валы. Чуть подальше, где не так густо висела пыль, шагали пешие стражники, замыкающие полусотни. Шагали налегке, без доспехов, шлемов, щитов. Всё на повозках, а чего бояться, своя земля, мирная. Тем более впереди есть кому принять бой, если что. Молодой сотник был согласен с этим. Равнина просматривалась на много миль, и никакой отряд не сумел бы подобраться скрытно. Так считал благородный Корнит. Он развернул коня и поскакал в голову каравана. Скоро граница. Белый камень возвышался справа от дороги. Большой камень. Всаднику до верхушки не дотянуться. На обращенной навстречу каравану стороне надпись «Земля Нузи» и громовая стрела Ашура над древними буквами. С другой стороны такая же громовая стрела и земля карн Аполосар. Больше ничего, ни герба, ни имени владыки. Владыки уходят, а земля остается. Сотник ехал впереди. За ним передовой десяток, а за десятком императорский чиновник в легкой повозке. Вокруг повозки второй десяток, а за ним передовая полусотня. Остальные воины двигались внутри колонны. Три всадника, спешившись, стояли в тени межевого камня. Сотник смотрел на них с любопытством, но без всякого беспокойства. Караван приближался. Когда между сотником и камнем оставалось шагов сто, всадники разом прыгнули в седла и разъехались, перегородив дорогу. Сотник и тут не встревожился, а напротив, заинтересовался еще более. Ударив каблуками своего скакуна, он вырвался вперед и лихо осадил в нескольких шагах от всадников. Троица не спешила его приветствовать. Возглавлял ее рослый воин с густой бородой в по-боевому надвинутом шлеме. Двое других на полкорпуса позади, в руках копья, на щитах значки стражников владыки Нузи. Но доспехи совсем не такие, какие носят обычные стражники. За спиной сотника раздался топот копыт. Это передовой десяток снялся в галоп и поспешил к своему командиру. Почувствовав их, за своей спиной, сотник приосанился. Я Беждер, из рода мирик, громко с достоинством произнес он. Доверенное лицо владыки Карна Назовитесь!» Назовитесь. Гарвар, представился высокий всадник. Слуга владыки Нузи. «Вам следует заплатить въездную пошлину, по серебряной монете с повозки и тысячную долю с золота и драгоценностей, если у вас они есть». Брови сотника поползли вверх. Он впервые слышал о пошлинах, взимаемых при пересечении границ земель. «Мостовые, вратные, да, но пограничные». Но сотник был молод и не решился сразу послать слугу владыки Нузи к демонам. Он оглянулся назад. Повозка императорского чиновника приближалась. Груз каравана не принадлежит владыке Карна Полосара", сказал сотник. Он принадлежит императору. И задрал подбородок, очень довольный найденным доводом. Я хочу увидеть ваши грамоты. Этот Гарвар держался так, словно у него за спиной не два воина, а тысяча. Повозка императорского чиновника подъехала к всадникам и остановилась. Следом за ней остановилась передовая полусотня, и один за другим начали останавливаться вазы. «В чем дело?» – недовольно спросил императорский чиновник. Ему объяснили. Чиновник был толст, брюзглив и плохо переносил жару и тряску, но как никто другой разбирался в налоговых тонкостях. Поэтому и приставлен к новому владыке Карна Полосара». «Какая еще въездная пошлина!» — сердито закричал он. «Я непременно доложу императорскому совету о самоуправстве!» «Нет, я доложу самому императору!» Крик чиновника не мог не достигнуть ушей слуги владыки Нузи. «Я выполняю приказ», — сказал он извиняющимся тоном. «Покажите мне документы и следуйте дальше». Чиновник высунул из окошка голову. «Покажи ему!» — закричал он, взмахнув свитком пусть только сломает печать и собственный владыка повесит его за кишки я только взгляну вежливо сказал воин сотник качнул головой один из его всадников свесившись в седле принял свиток и передал командиру прошу сотник протянул документ высокому воину тот взял его и швырнул на дорогу что растерянно произнес сотник и его голова последовала за свитком. Горячий скакун взвился на дыбы, стряхнув обезглавленного всадника, а высокий воин рванулся вперед, и меч его в одно мгновение выбил из седла еще двоих. Один из товарищей его свистнул так, что заложило уши, и, опередив второго на долю мгновения, бросил коня в сечу. «Убейте их!» – завизжал чиновник, втягивая голову обратно в повозку и в откидываясь на подушке. «Что за сумасшедшие!» И впрямь только умалишенные могут втроем наброситься на две сотни караванной охраны. В этом императорский чиновник был прав. Ошибся он в оценке противника. Но ведь он был чиновником, а не воином. Мирные стажки вдоль дороги вдруг ожили и выплюнули стаю смертоносных стрел. Из-за межевого камня выскочили человек десять и устремились к повозке императорского чиновника. Всадники охраны бросились навстречу, прямо на меткие стрелы. Передовая полусотня скучилась, солдаты не знали, что делать, то ли атаковать стага, в которых прятались лучники, то ли поспешить на помощь чиновнику. Пока десятники раздумывали, половина их подчиненных уже потеряла способность сражаться. Еще хуже пришлось замыкающим, чьи щиты и кирасы лежали на вазах. Стрелы истыкали их, как подушечки для булавок. Но не все солдаты погибли так бесславно. Одни успели укрыться за вазами и спешно натягивали шлемы, застегивали ремни доспехов, и вот уже щит к щиту двинулись на стрелков. Полдюжины всадников, махом покрыв два десятка шагов, закружились смерчем вокруг стога, рубя неумелых в ближнем бою разбойников. Воинское счастье переменчиво и уже стало поглядывать на солдат Императора. Первый успех нападавших стоил жизни половине охранников, но их все равно было больше, чем разбойников. Саргар до самого последнего мгновения не знал, что задумал атаман. Фаргал спрятал своих парней в стажках, «Стариков и новичков в перемешку!» «Делайте, как они!» – напутствовал он новобранцев. Саргар почти два часа просидел в душном сене, изнывая от жары и кусачих насекомых. Конечно, он догадывался, что задумано нападение на караван, но ему и в голову не могло прийти, какой караван вознамерился ограбить большой нож. Он заподозрил неладное, когда по звуку, считая вазы, сбился на третьем десятке. А потом свист. Его новые сотоварищи разметали сено и принялись садить из луков помечущимся стражникам. Их стажок пришелся против середины каравана, растянувшегося на треть мили. Саргар не собирался убивать солдат. Он выпустил три стрелы в небо и лихорадочно думал, как поступить, когда вокруг забарабанили копыта и завертелись, взблескивая мечами всадники. Рядом рухнул с разрубленной головой безухий вор из Нурты, Дико завопил еще один, зажимая рассеченное лицо, и свалился от второго, смертельного удара. Оскаленная лошадиная морда возникла прямо над Саргаром. «Я!» – дико закричал всадник, посылая вниз со свистом уже обогренный кровью клинок. Саргар не успел ничего сообразить, успел только припасть к земле, и промахнувшийся жадный клинок разбросал клоки сена. А когда взлетел опять, меч Саргара полоснул по шее свесившегося с седла всадника Перекатившись через голову, Корнит встал на ноги Тут же парировал новый удар, отпрыгнул в сторону, едва не поскользнувшись на стерне И там, где он только что стоял, сшиблись лошадьми два всадника А третий, попытавшийся срубить одиночку, закричал от боли, когда меч Саргара распорол его ляжку Горнит расставил пошире ноги, взял меч двумя руками, а когда новый враг поднял на дыбы своего коня, саргар увернулся от молотящих воздух копыт, не без сожаления полоснул по лошадиной шее и, отпрыгнув на вскидку, ударил клинком вылетевшего из седла всадника. Но уже наскочили другие, завертелись мельницей и теснял лошадиными боками. Саргар тоже вертелся, как капля масла на раскаленной сковородке задыхаясь от едкого лошадиного духа, уворачиваясь от копыт и клинков. Ему казалось, что смертельная карусель длится бесконечно. Он уже знал, что это его последний бой и казнил себя за собственную неосторожность. Совсем не так хотелось Саргару умереть. Но вдруг все кончилось. Тяжело дыша, Корнит опустил меч и увидел, как вскидывая задом скачет кругами последний конь, а мертвый всадник волочится по стерне. Трое разбойников, опустив луки, что-то кричали. Корнит стер пот со лба. На лице осталась кровавая полоса. Чей-то меч задел таки его руку. И сел. Вернее, рухнул на землю. Ноги его не держали. «Кажется, все», — сказал Мармат, подъезжая к атаману. Кольчуга на нем была изрублена, но раны были неопасные, и Нурташец не обращал на них внимания. «Сними-ка, панцирь», – велел Фаргал, – «перевяжу тебя, не то кровью истечешь». На самом Эгерине крови тоже было достаточно, но вся чужая. Уцелевшие разбойники на трофейных конях разъезжали вдоль каравана, проверяли, не спрятался ли кто из охраны. Возничих не трогали, кому они нужны. Трое или четверо ушли, произнес Мармат. Четверо, сказал Фаргал. Вазы придется оставить. Надо искать золото. А чего его искать? усмехнулся Мармат. Там в воске потеет от страха одна жирная жаба. Спорим, он скажет, где золото раньше, чем верблюд успеет отлить. Здесь нет ни одного верблюда, заметила Гирини. Все, надевай свое железо и собери наших волков. Чинушей я сам займусь. Императорского чиновника выволокли из воска и поставили перед фаргалом. Под глазом у доверенного лица царя царей набухал кровоподтек, шелковая одежда в полном беспорядке. Обчистили? спросил Фаргал, удержавших пленника парней. Не забудьте сдать в общий котел. Игерини сжал двумя пальцами жирную складку под подбородком чиновника. И тоненько запищал тот, пытаясь вырваться из рук разбойников. Что ты хочешь сказать? спросила Егериня. Вор! выдохнул чиновник. С тебя сдерут кожу и бросят в соляную копь. Как страшно! усмехнулся Егериня. Отпустите его. Неподалеку раздался вопль. Должно быть, нашли спрятавшегося стражника. Мне от тебя нужно только одно, сказал Фаргал. Где золото? Ты сдохнешь, растирая руки, ответил чиновник. Возможно, спокойно проговорил Эгерини и вдруг схватил пленника за отвороты куртки и поднял над землей. Крепкий фетский шелк жалобно затрещал, еще бы этакая туша. Физиономия чиновника из Багровой стала фиолетовой. Где золото? Раздельно произнес Фаргал. Пусти меня! Пусти! прохрипел чиновник. Я задохнусь! не поставил корногрейца на землю. «Я тебя спросил», — напомнил он. «Я не знаю», — пропыхтел чиновник. «Вот он знал», — чиновник показал на отрубленную голову сотника. «Не верю», — покачал головой Фаргал. «Да что ты...» Игерини взял пухлую руку чиновника и сдавил так, что захрустели суставы. «Не визжать», — рявкнул Фаргал. «Уши отрежу». Чиновник мгновенно замолк, только отчаянно гримасничал. «Золото», — сказала Герине, — «ты знаешь, где оно, и скажешь». Деревянная от сплошных мозолей рука Фаргала мало уступала пыточной рукавице. И чиновник сломался. «У меня в воске двойное дно. В нем...» «Пойди проверь», — сказал Фаргал одному из своих. Тот нырнул в вазок, захрустело дерево. «Тут!» — донеслось из воска. Чиновник баюкал отдавленные пальцы и злобно глядел на Фаргала. «Ты поплатишься!» — бормотал он. «Поплатишься!» не свистом подозвал коня и прыгнул в седло. «А с этим что делать?» — спросил второй разбойник. «Я что, обещал ему жизнь?» — удивился Фаргал. «Разбойник оскладился!» Когда-то он был поселенцем-арендатором, и ему пришлось продать собственную дочь, чтобы заплатить налог. Оборотень свел вместе три свои армии и двинул их к реке, где его рабочие уже навели переправу. Затем пустил шпиона на главную дорогу. Шпион, зеленая крыса размером с муравья, шустро порысила вперед... Ушмыгивая в лес каждый раз, когда на навстречу попадались разъезды Старого Императора Или сторожевая застава Но застав было мало Почти все войска Старый Император бросил на север Там широким фронтом наступала армия второго игрока И кипел бой, который Старый Император проигрывал Противник продвигался вперед, оставляя за собой дымки сожженных селений Оборотень ликовал Маг пробовал новую тактику, и появился неплохой шанс его опередить. «Как поживает твой сын?» – спросил оборотень. «Я пробовал отыскать его, но не смог». «Я тоже», – ответил маг и коснулся сухим пальцем вражеского флота. Его баллисты тут же осыпали форт черными горошинами ядер. Крохотные ворота рассыпались, и в них ручейком втекли всадники. «Тебя это не беспокоит, мой господин?» «Да», — коротко произнес маг, — «беспокоит». «Что предпримешь?» Маг не ответил. Его всадники заняли город и выстроились на новой позиции. Сзади подтянулась пехота и колесницы. Ход сделан. Оборотень оценил еще раз свою позицию, прикинул, не рискнуть ли объявить вступление. Играющий за старого императора демон слишком далеко отвел войска. Если в следующие два хода подойти к его столице, на третьем можно взять ее, а четвертым ходом захватить дворец. Даже если играющий за старого императора демон захочет вернуть войска, ему потребуется на один ход больше. Риск оправдан. «Вступаю на путь императора», — объявил оборотень. Это давало ему право на один дополнительный ход и обязывала победить не позднее, чем на третьем ходу после этого. Его переправившиеся войска вышли на главную дорогу. Крыса-шпион уже ждала их и прыгнула на колесницу главнокомандующего. Мак усмехнулся. Оборотню это не понравилось, но отступать уже было поздно. «Так что с твоим сыном?» – спросил он. «Будешь его искать?» «Нет». Армия Оборотня завершила второй ход. Теперь его войска стояли у стен столицы Старого Императора. К его удивлению, демон не повернул войска, удерживающие наступающих с севера. И маг тоже, словно не замечал действий соперника. Продолжил наступление, окружая армию Старого Императора. И закончил окружение, когда войска соперника захватили столицу и подошли к Императорскому дворцу. Третий ход — и войска Оборотня заняли дворец. «Я выиграл?» – объявил Оборотень. «Ты проиграл», – сказал маг, и Оборотень увидел то, что должен был увидеть четыре хода назад. Старого Императора не было во дворце. Он был на севере с армией, окруженной войсками мага. Демон, игравший за Старого Императора, горстями выкидывал из дворца фигурки окаменевших воинов Оборотня. Он опять подыграл магу. Это было несправедливо. Но кто говорит о справедливости, когда идет война?